Что-то я не вижу в тебе боевого духа, дружок! С упреком промолвил Марлограм. Да, нет же, он совсем не то хотел сказать, воскликнула Милисента. А все это ужасная темница. Ты больше не останешься здесь ни минуты, милый. Мы поместим тебя у помощника главного оружейника. Он и сам там будет. Да только простоит всю ночь в углу. Я внушил ему, что он булава. Ты сегодня хорошо выспишься, милый. Я бы спал куда лучше, если б мне тоже внушили, что я булава. И следом за Марлограммом и Мелисентой он стал подниматься по лестнице. Когда начало турнира? В шесть. — сказала Мелисента, обернувшись. — Сэм пришел в ужас. — В шесть утра! Поединок с красным рыцарем! — Да в такую рань я не могу сразиться даже с яичницей! Он вышел из темницы, одолеваемой мрачными предчувствиями, которые отравили ему всю радость освобождения.